Нина припарковала машину у бывшего будущего офиса и вышла, оглядываясь по сторонам. Встретиться с Ильей не хотелось, она с нетерпением постукивала каблуками ботинок у лифта, как всегда перегруженного спешащими на работу офисниками. Нина не видела знакомых лиц, недоумевая, неужели умудрилась приехать первой. Нужный этаж, знакомая дверь и совершенно неприветливая секретарь Худиева. Немолодая женщина в роговых очках не та, что была в прошлый раз – «Господин Худеев ожидает вас в переговорной», совершенно сухим голосом секретарша из прошлого века в приемной горкома, не имеющий представления о правилах хорошего тона. Она будто знала Нину в лицо, что показалось странным. Шатенка зашла в просторную, слабо освещенную комнату. Ее явно ждали. Фрукты рядом с бутылкой шампанского, два бокала, подразумевавших, что больше никого не будет. Пытливый взгляд Карик Глаз изучал настороженное лицо. Чеченец сидел на диване, закинув ногу на ногу, а руку на обтянутую кожей спинку. Нина кивнула на стол. Что это значит? Он смотрел снизу вверх взглядом хозяина. Попытка начать все сначала. Начать то, чего не было? Вопрос несколько рисковатым тоном. Я собираюсь доверить тебе часть холдинга. Невозмутимое пожатие плечами, будто разговор шел о домашних тапочках. Он уже мой, ровно на семь процентов. Она говорила с гордостью. Худиев удивился, явно не ожидая от длинноножки подобной прыти. Большим пакетом акций никто не приобретал в последнее время. «М -м, «Вместе с Ковалевым? С ним будет 15, почти. Он готов мне их отдать, если возникнут проблемы». «Даром?» – вздернутая бровь, прищуренный глаз человека, что-то просчитывающего в голове. «Нет, станем работать вместе». Худиев разлил шипучий напиток по бокалам, и, кивнув на папку в ее руках, предложил. «Давай обмоем проекты, что несешь с собой, и твое возвращение». Она покачала головой. «Слишком рано для спиртного». Нина смотрела прямо в хитрые глаза миллиардера. «Давай без экивоков». «Еще раз спрошу». Она кивнула на содержимое стола. «Для чего все это?» Он слегка замялся, но ответил, глядя в большие серые глаза отказавшей ему женщины. «Хорошо, давай напрямую». Он провел взглядом по стройной фигуре в деловом брючном костюме. «Не стоит надевать шмотки, что прячут твою красоту. Женщина всегда выглядит лучше в платье и юбке». Нина усмехнулась. Худеев еще не готов принять ее как партнера. Она не могла представить на своем месте мужчину, которого он также обхаживал бы шампанским и сладкими речами. «Обязательно передам своему стилисту, но переходи к сути». Он крутил бокал в руке. Удивительно, что настолько жесткий мужчина пьет женский напиток. «Ты обманула меня, что выходишь за Илью». Взгляд из-под лоби. «Я не говорила, что иду замуж. До сих пор за другим. Быть невестой не значит быть женой». Худей вглотнул шампанское, заел крупной клубникой, прежде чем возразить. «Мне непонятны все эти пляски. Ясно, что ты изменяешь одному и морочишь голову второму». Нина рассмеялась. «Более того...» «Рассматриваю предложение третьего». Она вскинула бровь. «С каких пор холдинг стал полицией нравов?» Чеченец пытался казаться радушным, полный диссонанс между холодным оценивающим взглядом и растянутыми в улыбке губами. «Это лично мои попытки понять, чего от тебя ожидать». Красная капля сока ягоды скатилась в уголок жестких губ хищника, а скала слепительно белых зубов в кровавой окантовке. «Волк, но только она не красная шапочка». «Смотря что ты надеешься от меня получить». Нина скривила пухлые губы и повторила то, что Худиев слышал ранее. «Не принимай слова Светличного за истину. Я не гулящая баба и никогда не была ею. Все это попытки выставить меня шлюхой, а по факту месть бросившей его женщине». Она наступила ботинком на диван, склонившись над Худеевым. Тот попытался взглядом залезть в три расстегнутых сверху пуговицы белой рубашки. «Отбрось все мысли обо мне, как о женщине». «Я в состоянии дать толчок развитию новых направлений, подробный план которых в моей папке. На прибыль сможешь купить сотни шлюх. Зачем тебе мать четверых детей? Слухи о моей неотразимости слишком преувеличены». «Я богатый сейчас». Худеев ухмылялся, наблюдая за уверенной в себе женщиной, отстаивающей право быть независимой, и это ему импонировало. «Занимаешься антирекламой? Но любой пиар все же пиар». «Я продвигаю свои мозги». «Между ног все так же, как у твоей супруги. Неужели чужая жена интереснее собственной?» Он поморщился и встал. Если бы у Аиши был характер худышки, ей не пришлось бы лежать в клинике. Нина выпрямилась, на каблуках она была почти одного роста с ним. «Значит, между нами ничего не может быть». Карии глаза скрестились серыми. Худеев делал последнюю попытку. Она покачала головой. «Нет, я не ложусь в постель без любви» только дружба». Тонкие губы растянулись в ухмылке. «Дружить я предпочитаю с мужчинами». Она усмехнулась в ответ. «В таком случае деловое партнерство». «Принимаю». Он протянул руку, скрепляя устный уговор крепким пожатием. Карие глаза смотрели с прищуром. Хотя попробовать стоило. Они отправились в малый конференц-зал. Худиев первым, на следом. Возле дверей ожидала помощница. «Все в сборе ждут вас приготовить кофе?» «Да. Принеси виски и...» Он взглянул на Нину. «Шампанское? Есть что отметить. Вино. Красное сухое». Он кивнул, обращаясь к высокой блондинке. «Слышала? Распорядись и присоединяйся». И подтолкнул Нину в спину. «Заходи первый. Хочу посмотреть на реакции». Уверенно повернулась лицом к двери, пряча от чеченца хищную улыбку. Она устроит небольшое шоу, пусть убедится в правоте ее слов. Нина сняла и перекинула через руку пиджак. Кипина белая рубашка и высокие темно-серые брюки. Желание спрятать женственность выставило ее на показ. Так могло показаться тем, кто плохо знал Нину. Высокий конский хвост, гладко зачесанных волос, открывал длинную шею. Несколько расстегнутых пуговиц, поставленный вверх воротник, отвлекали внимание от маленькой груди. Выпущенная поверх ремня рубашка подчеркивала длину стройных ног. Чуть розовая матовая помада на пухлых губах. Подводка со стрелками, длинные черные ресницы, идеальная форма бровей. Деловая, безупречно красивая женщина с вызывающим взглядом огромных глаз. Она услышала протяжный вздох светличного, давно не видевшего бывшую в офисной одежде. Челюсть Павла поехала вниз. Он всего на мгновение поддался эмоциям, но этого хватило, чтобы Худеев поверил в слова Нины – Зять по-прежнему любил первую жену. Скрежет зубов за спиной, играл музыкой в ее ушах. Что она здесь делает? Вопрос от генерального директора, держателю основного пакета акций. Светличный справился с первыми эмоциями и решил побрызгать слюной. Худеев объявил, не обращая внимания на злобный выпад мужа сестры. Знакомьтесь, Нина Сергеевна Жукова. Ковалев улыбался. Восторг в серых глазах мужчины, оценившего выход любимой женщины. «Знакомы многие, но что ей тут надо?» Желваки ходили по скулам бывшего мужа. Нина обвела взглядом присутствующих кивнув в знак приветствия каждому и остановилась на Павле. «Не стоит говорить обо мне в третьем лице. Задай вопрос прямо». Тяжелая рука легла на ее плечо, притормаживая. Нина Сергеевна с сегодняшнего дня входит в совет директоров. Светличный чуть не подпрыгнул. «Есть протокол. Голосования не было...» «Нужно читать рассылку и приходить на работу вовремя», – оборвал его Худеев, сверля недовольным взглядом. «Утром проголосовали единогласно за исключением отсутствующих. Я генеральный директор и…» Худеев улыбался, преподнеся основателю вишенку на торте. «Больше нет, и по этому вопросу тоже полный консенсус». «Что?» – Свет лично обводил взглядом прячущих глаза друзей. полномочия единогласно выбранному новому генеральному…» Худеев кивнул на Ковалева. Сразу после полного аудита. Нина с трудом справлялась с эмоциями, готовая петь Марсельезу. Настолько бордовым она видела Павла впервые. Тот вскочил, прорычав Худиеву: «Выйдем поговорить». Худиев оскалился, пригвоздив грозным взглядом зятя к месту. «Обязательно», после окончания совещания. Он обратился к совету. «Нина Сергеевна представит нам несколько интересных проектов».